типографское оборудование для книгопечатания. Пятое. Способности и профессиональные возможности для занятий трудом. Шестое. Условия и методы предупреждения слепоты. Седьмое. Психологические особенности воспитания и обучения слепоглухих детей. Энциклопедический словарь Меля, оснащённый алфавитным указателем, множеством иллюстраций, фотографий Недаром профессор Веллий высоко оценил это во всех отношениях полезное издание. Мюрклен Карл, профессор, доктор философии, директор Пукерсдорфского института слепых близ Вены, автор сочинений по педагогике и психологии слепых, собрав с немецкой аккуратностью высказывания тифлопедагогов Европы и США за 200 лет, пришел к весьма неутешительному выводу для слепых. «Мы должны рассматривать слепого как человека иного рода, нежели зрячего. Ибо слепота, по его мнению, оказывает значительное влияние на физическое развитие, на сенсорную психологическую жизнь, а раз так, то выравнивание никогда не может быть достигнуто полностью, так как последствия недостатка слишком велики для этого» и поскольку в силу этого слепые ограничены в представлениях, то ограничены и в мышлении. Сама жизнь и развитие системы обучения и просвещения слепых Гьюи и Брайля во второй половине XX века опровергла его выводы относительно ограниченности мышления слепых, относительно их психологического неравенства со зрячими. Что же касается его исследований скорости письма и чтения по Брайлю, для доказательства того, что слепые пишут и читают медленнее, чем зрячие, то они из-за очевидности этого факта просто не имеют смысла. В Германии. Август Цейне. 1778-1853. Сын доктора филологии. До поступления в университет получил отличное домашнее образование. По окончании университета был назначен на должность учителя одной из берлинских гимназий. После аудиенции у короля Пруссии вместе с Валентином Г.И., который остановился на отдых в Берлине по пути в Россию, ценный получил из казны средства, необходимые на создание Берлинского института слепых, директором которого он и был назначен. Единомыслиник ГУИ по системе и методам воспитания, обучения и просвещения слепых детей, он не уставал внушать своим воспитанникам веру в собственные силы и способности, утверждал, что смысл полноценности как для зрячих, так и для слепых определяется трудом, в том числе как средство воспитания и приспособления к жизни в условиях социального неравенства. Достаточно высокий интеллектуальный уровень образования, считал Цейне, может стать способом достижения полноценности в труде и в нравственности, которому он придавал принципиальное значение. Иоганн Кни 1794, 1859. Родился в семье врача, ослеп в 10 лет отроду. Начал учиться в гимназии, а окончил обучение в Берлинском институте слепых, куда был принят сразу в класс повышенного, то есть среднего образования, дававшего право на поступление в университет. По окончании университета он выбрал заботы учителя слепых детей. Вместе с друзьями по Берлинскому университету организовал в Бреслау школу для военнослепших где обучали общеобразовательным предметам и ремеслам на уровне народной школы. Назначенный директором Берлинского института слепых занялся расширением объема учебных программ и совершенствованием качества преподавания с применением опыта педагогики Гюи и Брайля. Карл Георгий, 1802-1867 год. Родился в семье полкового врача. Окончив университет, получил место учителя слепых в Дрезденском институте, а вскоре был назначен его директором и принялся за реорганизацию учебного процесса. Главное внимание до него в институте отводилось занятие музыкой, однако не находя работы после окончания курса, воспитанники вновь возвращались к нищенству.